Пункт т Бег меняет мышление. Как здорово, что однажды я начала бегать. Это было одно из лучших решений в моей жизни. Новая полезная привычка не только улучшила состояние моего тела, но и помогла изменить мышление. Для меня бег — это динамическая медитация, которая помогает снизить стресс, перезагрузиться, почувствовать вкус жизни — наполнится энергией и позитивом, многочисленные исследования доказали, что бег помогает справиться с депрессией и чувством тревоги. Бег снижает уровень стресса, болевую чувствительность, агрессивность и заметно повышает настроение, вплоть до ощущения эйфории. До увлечения бегом я несколько лет принимала антидепрессанты — поскольку испытывала постоянное чувство тревоги и не могла справиться с негативными эмоциями самостоятельно. Естественно, за рецептом я обращалась к врачу, и мне выписывали таблетки. А иногда я просто запивала все свои переживания алкоголем. Последние семь лет я значительно лучше справляюсь с тревогой и стрессовыми ситуациями именно с помощью бега. Я стала более позитивным и жизнерадостным человеком и теперь уже сама вдохновляю и мотивирую тысячи своих подписчиков в социальных сетях и десятки учеников из разных стран. Доказано, что для многих людей бег заменяет поход к психологу и помогает разобраться в сложных ситуациях. Эту гипотезу я проверяла на собственном опыте не один раз. Когда мне грустно, страшно, обидно, нет определённости и понимания, как решить поставленную задачу, я надеваю кроссовки и выхожу на пробежку. Часто во время тренировок обращаюсь к совету, который мне дал знакомый психолог-марафонец. Поделюсь этим способом с вами. Часто перед началом пробежки я задаю себе вопрос, что мне надо сделать для решения проблемы. Отпускаю своё намерение и начинаю бежать. Во время пробежки я больше не возвращаюсь к этому вопросу и просто наслаждаюсь природой и обстановкой вокруг, как поют птички, какие красивые цветы на клумбе или наблюдаю за прохожими. То есть во время занятия бегом я полностью абстрагируюсь от своей задачи и нахожусь в состоянии здесь и сейчас. В этот момент происходит самое удивительное. Моё подсознание в большинстве случаев само находит решение — И в конце тренировки я уже точно знаю, что мне надо делать. Это поразительно. Теперь я понимаю, почему многие успешные люди занимаются бегом. Ведь бег придаёт ясность мышлению и подкидывает креативные идеи. За последние годы для меня и многих друзей бег стал опорой, неким пристанищем, где можно укрыться от забот и проблем враждебного мира. Особенно это актуально последние пару лет. Когда стабильность вокруг рушится, а горизонт планирования не превышает пары дней, для многих бег является уголком безопасности. Эта физическая нагрузка укрепляет не только тело, но и закаляет наш внутренний дух. Бег помогает развивать творчество. Идея написать книгу пришла как раз во время пробежки. Я часто надиктовываю на телефон заметки, которые приходят в голову во время тренировок, а потом перевожу их в текст. Одной из первых книг о беге, которую я прочитала, была книга японского писателя х а р о к и Мураками «О чём я говорю, когда говорю о беге». В ней автор рассказывает, что около 30 лет занимается марафонским бегом, и это помогает ему в придумывании сюжетов, написании книг и поддержании жизненных и творческих сил. Это скорее автобиография известного писателя, чем руководство для новичков. Практических советов там очень мало, но она, безусловно, придаст мотивации и вдохновение любому бегуну. Мураками начал свою литературную карьеру довольно поздно, и невольным помощником в этом послужил именно бег. После 30 лет будущий писатель завязал с вредными привычками, начал активно заниматься спортом и написал свою первую книгу. Его история чем-то похожа на мою, И какое совпадение, я тоже написала свою первую книгу в 33 года. Бек помог справиться со многими комплексами и страхами. В детстве и юности у меня было очень много комплексов по поводу собственной внешности. Мне не нравился мой нос, я считала его слишком большим. Подростковые прыщи не давали мне покоя многие годы, а ноги всегда казались не очень. Я жила долгие годы с неприятием своей внешности и особенностей, пока не увлеклась бегом. Бег не только преобразил мое тело, но и помог полюбить его. С уверенностью могу сказать, что в 33 года я нравлюсь себе намного больше, чем в 23, и уверена, что в 40 лет буду выглядеть еще круче. Знаю, что многие девушки тоже испытывают комплексы по поводу своей внешности, из чего вытекает один из самых страшных кошмаров новичков — бег на улице среди прохожих. Признаюсь, я тоже вначале стеснялась бегать по городу и даже переходила на шаг, когда рядом видела симпатичного парня. Но эти предрассудки остались далеко в прошлом, и теперь я с гордостью выхожу на каждую свою тренировку. Поделюсь с вами советом, как избавиться от страха бегать по улице. Если вы думаете, что во время пробежки на улице на вас все смотрят, то это вовсе не так. На самом деле большинству людей абсолютно нет до вас дела. н о правда, прохожие чаще всего очень заняты своими мыслями или смартфонами, а большинство из них совсем не замечают никого вокруг. Вспомните себя. Вы часто обращаете внимание на окружающих людей на улице, когда куда-то идёте. Это первый аргумент, чтобы избавиться от стеснения. Но если его недостаточно, то вот второй. Те немногие люди, которые всё же будут отрывать глаза от телефона и провожать вас взглядом, будут смотреть с восхищением. «Вот это да! Она бежит, какая умница! Может, и я когда-нибудь начну бегать!» Именно такие мысли у прохожих чаще всего вызывают люди, занимающиеся спортом в общественных местах. То есть, сами того не подозревая, вы становитесь объектом внешней мотивации для людей на улице. Подумайте сами, какие эмоции может вызвать человек, который занимается спортом, если при этом он бежит в яркой красивой форме и улыбается. Правильно, только положительные. Поэтому перестаньте стесняться своего увлечения и с гордостью и улыбкой выходите на пробежку. В своей активной жизненной позиции вы не только улучшаете своё тело, но и мотивируете других. Я постоянно получаю слова благодарности от своих учеников и подписчиков. Они пишут, что вместе с ними стали тренироваться их супруги, родственники и друзья, которые раньше скептически относились к их увлечению. Бег — это такой вид спорта, который никого не оставляет равнодушным. Каждый из вас своим собственным примером может вдохновить несколько человек из своего окружения на з а н я т и е бегом. Таким образом, беганутых будет становиться всё больше. Вы никогда не заставите силой или ультиматумом другого человека что-то делать, особенно если для него это означает выход из зоны комфорта, но можете замотивировать его своим примером. Несколько лет я безуспешно пыталась заставить парня бегать вместе со мной, но все мои попытки были безуспешными, пока однажды, спустя три года отношений, он сам не з а я в и л ж е л а н и е тренироваться. Я люблю яркие краски и стараюсь покупать экипировку салатового, жёлтого или розового цветов. Выбирая такую одежду, я осознанно хочу привлечь к себе внимание. Однажды ко мне обратилась подписчица с вопросом, как справиться со стеснением во время тренировок на улице. Она специально покупала чёрную и серую одежду, чтобы не выделяться. Я приободрила её и дала совет купить яркую экипировку. Она обновила свой спортивный гардероб и поделилась хорошими впечатлениями после пробежек в новой форме. С тех пор она больше не покупает чёрные футболки. Ещё бег на длинные дистанции расширяет границы и помогает бороться со многими страхами и фобиями. Способность несколько часов терпеть боль и дискомфорт формирует внутренний стержень, опору, которая будет помогать вам в любой трудной жизненной ситуации. Марафонский бег закаляет не только тело, но и наш характер, силу воли и развивает дисциплинированность. Ловишь себя на мысли «Если я пробежала такую дистанцию», то теперь могу горы свернуть. Совет. Когда начнёте участвовать в массовых забегах, обязательно купите себе медальницу и повесьте её дома на видное место. Это будет ваше место силы. У меня таких медальниц уже три, и они почти все заполнены. В непростые моменты я подхожу к стене и рассматриваю свои медали и кубки. Вспоминаю, как мне было сложно и тяжело на горном трейле или ультрамарафоне на 105 км, и л о е т р о в и после этих воспоминаний становится легче. Этот ритуал наполняет меня энергией, придаёт сил, и трудности уже не так пугают. Бег на длинные дистанции формирует сильный характер. Черты характера человека, в частности силу воли, можно сравнить с обычными мышцами. Когда мы тренируем какую-либо мышцу, она становится сильнее. Черты характера имеют те же самые свойства. Например, если человек каждый вечер 2-3 часа лежит на диване перед телевизором, он тренирует определенную черту характера и со временем будет пожинать плоды. Беговая тренировка — это осознанный стресс, который мы можем контролировать, выбирая определенную нагрузку. Если человек будет себя регулярно немного напрягать, выходя на пробежку, то у него будет тренироваться сила воли. Даже при трёх регулярных тренировках в неделю уже можно прослеживать адаптацию к внешнему стрессу. Такой человек намного спокойнее будет реагировать на негативные события и новости. Ему намного проще начать любой новый проект на работе или дома. Надеюсь, я вас убедила в том, что регулярные тренировки оказывают положительное влияние не только на тело, но и на мышление тоже. Ваша новая полезная привычка точно поможет вам качественно изменить жизнь к лучшему.